Глава шестнадцатая. Нормально поспать у меня так и не вышло. Всю ночь донимали кошмары. То есть трещин вылезали лишние с огромными черными глазами и шипели на меня. То на руках умирали незнакомые люди, которые почему-то были мне дороги. Я не помнил ни лица, ни имен, но чувствовал, что нас с ними что-то связывает. И, видимо, все эти сновидения отсылали меня к прошлому, о котором я до сих пор ничего не знал. Эй, Матвейка, тихо позвал меня Брай. Я знаю, что ты не спишь. «Нам бы это... на улице прогуляться». «Сам понимаешь, я приличный пёс, но не железный. Могу и не выдержать». «Хорошо», — вздохнул я, продрав глаза. «Хоть сон ко мне и не явился в своём нормальном обличье, но мне всё равно было тяжело подниматься. Я быстренько». «Ага, давай», — кивнул Брай, смирно сидя у кровати. «Когда ему что-то было от меня нужно, он умел вести себя прилично». Быстренько умывшись, я оделся и направился на улицу. Солнце только-только поднималось из-за горизонта, поэтому улица до сих пор была погружена в лёгкий полумрак. Красиво, но с моим везением эта красота кажется пугающей. Когда же мы вернулись, то за столом гостиной я застал свету с кружкой кофе в руках. «И ты не спал». Женщина не спрашивала, а говорила, смотря куда-то в сторону. «Плохо не смог», – признался я, садясь рядышком. «Кошмара не позволили. Тебе хоть что-то снилось?» – вздохнула женщина. А я вообще глазом кнуть не смогла. Она перевела на меня взгляд. Что с ней будет, Матвей? В ее голосе вновь послышалась паника. Обычная полиция ее не найдет, если даже истинные не могут. Не сдавайся раньше времени. Я накрыла ее ладонь своей. Этому монстру она нужна живой. Не знаю для чего, но иначе бы он. Я запнулся подбирая слова, но ничего подходящего не нашлось. Я найду их, обязательно. Знаю. Света слабо улыбнулась. А в этом я не сомневаюсь. Просто. Не могу понять, для чего она ему нужна. Возможно, он решил довести начатое до конца, заодно и отомстить мне за обиду. Предположил я, хотя мне не хотелось говорить об этом. Могло показаться, что это проблема из меня. Один раз не удалось ее отбить, смогу и после. Я буду ждать вас. Женщина крепко сжала мои пальцы. Водитель Лидо довез нас до старых доков и хотел было последовать за нами, но я его остановил. Прошу прощения. Я покачал головой. Но вам лучше дождаться нас здесь. Я отвечаю за сохранность жизни моей госпожи. Он поклонился Вышнеградской, от чего Тамела улыбнулась. Именно поэтому в случае нашего отступления вы должны будете незамедлительно отвести нас обратно. Высокий, но худощавый мужичок, больше похожий на типичного дворецкого, покосился на Вышнеградскую. Ида только кивнула. Хорошо. Наконец согласился он. Но вы должны пообещать мне, что с госпожой ничего не произойдет. Не стоит беспокоиться. Я справлюсь с любой напастью. Ухмыльнулся я в ответ. Мужичок недовольно скривился, но сел обратно машину. «Мы же направились к заброшенным постройкам, где нас уже должны были поджидать». «Ого, вот так компашка!» Первым подал голос Брай, когда мы завернули за угол и оказались у открытого дока. Двери в нём отсутствовали, не осталось даже петель. Видимо, кому-то очень хотелось показать свою мужицкую удаль. «Сколько их ты берёшь на себя?» Пёс со смешкой посмотрел на меня. В нескольких метрах впереди стояла пятёрка головорезов, одетых в старые спортивные костюмы. Кто-то из них уже успел нацепить кастеты. Другие же и вяло размахивали бейсбульными битами. Все как один бритые налысы и с наглыми рожами. «А вот первый день они косили подпанков. Значит, что-то здесь не так. Что-то изменилось за время нашего отсутствия», – подумал я. «Если пожелаешь, то я могу забраться к ним в головы», – предположила Айка. «Или на некоторое время обездвижить. Не стоит». Спокойно улыбнулся я. С этой тягопотою это я точно справлюсь. Вперед вышел тот, что стоял по центру, поправив широкие солнцезащитные очки, сплюнул под ноги и обратился к нам. Эй, пацанчик, знаешь нас? Еще бы. Я сделал шаг навстречу. Ида заметно волновалась. Она явно не такую встречу ожидала. Ну да ладно, через часик будет смеяться над этой ситуацией. Кзи Иран занята. Мерзко усмехнулся мужик. Сейчас я за нее все вопросики решаю. Мы не так договорились. Да мне сорвать, как вы там договаривались? Огрызнулся он, описав битый круг в воздухе. Говорить со мной будешь? Да неужели? С улыбкой спросил я. Ты хоть помнишь, что Ира и госпожа Волжнеградская работают вместе довольно давно? Ты меня на понт не берешь, чугол? Если ни чего поделать, перетереть. Ты берись свою щелку подруги и Валесия. Ира больше с ней не работает. О. Протянул я и сделал пару саркастичных лобков. Какое смелое заявление. Позволь узнать, кто именно это решил. Ты или все же сама Ирон? Пасть свою закрой! А он снова шагнул вперед. Ты реально не понимаешь, кто мы такие? Внезапно он расхохотался, словно гиена. Ну ты дебил! Довольствуясь собственными мыслями, протянул мужик. Мы-то уже думали, что навстречу придет тот самый Волков из Академии Истиных. А ты больше похож на... Я не желал знать, как именно хочет обозвать меня этот урод, поэтому не позволил ему договорить. Чуть крутанул ногой, и под ней затряслась земля. Силовая волна устремилась к противнику, пробивая асфальт и указывая чёткую линию. Только ленивый бы не смог увернуться от столь простой атаки. Но, говорившись со мной, либо таковым и являлся, либо был полным дегенератом, так как попросту не успел среагировать. В какой-то момент под ним из-под земли вырвалась металлическая труба, расплёскивая из сломанного конца воду и ударила того в пах. «А-а-а-а!» – простонал Бугай, схватившись за покалеченный орган, и рухнул на колени. «У-у-у-у!»、well – выдохнул、äh, Брай и посмотрел на меня. «Жестоко! А что мне оставалось?» Я пожал плечами. «Мог бы управлять землёй, то заставил бы его провалиться, а так просто водосточную трубу поднял». «Ах ты гнида!» – закричали остальные придурки и одновременно ринулись на меня. «А-а-а-а!» «Вот ничему жизнь не учат», – вздохнул я и посмотрел на свою команду. «Так, пока отойдите. Я быстренько». Те не стали спорить и попятились. Я же направился к приближающимся противникам. Можно было бы и развлечься для пущего эффекта, но мне не хотелось. Время поджимало, а учить уму-разуму этих идиотов должен кто-то другой. Та же Ирон, она ведь для них босс и мамочка в одном лице. Тоже на голове лопнулась привычной уже болью. В ладонях я ощутил то же самое и услышал знакомый шелест. Так выползали мои костяные когти, а перед взором разлетались ошмётки обгоревшей плоти. «Стоять!» Зловеще рыкнул я и дыхнул пламенем, словно мифический дракон. Это мигом остудило пыл противников. Они резко притормозили и отступили, испуганно озираясь по сторонам. Наверное, хотели свалить, а вот только бросать своего напарника, который всё ещё держался за кокушке и стонал от боли. В воздухе между нами засверкали молнии. Послышался треск, и я улыбнулся. Но теперь это больше походило на хищный оскал, заставивший гопников отступить к самому доку. «Эй, да ладно тебе!» – крикнул один из них. «Ну пошутили и хватит! Думаете, я сюда на шотов пришёл смотреть?» Мой рык пронёсся по всем докам. «Где Ирон?» «Да здесь, я здесь!» – послышался голос за моей спиной. Я резко развернулся, готовясь к атаке. Даже коготь направил в ту сторону, но это оказалось лишним. «Успокойся, маг жизни!» шмыкнула неформалка. «Это недоразумение, за которое я прошу у вас прощения». Она стояла возле моей команды, засунув руки в карманы. И, судя по её насмешливому взгляду, извинения вряд ли были искренними. Хотя, как знать? Возможно, что девчонка по-другому и не способна извиняться. Да и чёрт с ним, мне это вообще по боку. Надо решать более насущные проблемы. «Прощаем», – уже спокойно произнёс я, приняв свой человеческий вид. «Что у вас здесь происходит?» Я кивнул на перепуганных слонов-шфинкей Бугаев. Сама хочу это знать. Девушка заглянула через мою плечо и крикнула. Но скоро разберусь, как полагается. Да, Лысый. Раненый прехрепил что-то неразборчивое. И внимание Ирын вновь переключилось на меня. Всего на несколько дней отучилась, а здесь такое. Анархия, все дела. Чуть прищурилась. Но тоже не об этом хотела со мной поговорить. Она посмотрела на Иду. До сих пор не узнаешь? Прости, но нет. Вышнеградская покачала головой, а потом обратилась ко мне. Разве я была знакома с этими этой бандой? О, узнаю свою подругу! Радостно протянул Ирен. Все те же манеры и спесь. Жаль, что чепока бро добрался. Так-то мы многое могли бы провернуть. Ирен, я нахмурился. Не надо брать ее в оборот. Ида потеряла память а не разум. Обижаешь волков? Выхмыльнулась Ниформалка. Ты слишком плохо знаешь своего ректора бывшего. Уточнил зачем-то Брай. Временно бывшего. Девушка покосилась на него. Вообще не так это важно. Вы же зачем-то конкретным ко мне пришли. Да, вздохнул я. Проблема у нас внезапно возникла и весьма серьезная. Даже истинные не могут ее решить. Уго, все настолько запущено? Что-то вроде того. Я не хотел даваться в подробности, но без этого вы никак. Поэтому и рассказал произошедшее Иран, а по итогу развел руками. Сама понимаешь, что вашей полиции, что нашим недоделанным следопытам до лишнего так просто не добраться. Конечно, я сегодня отправлюсь к директору академии, чтобы узнать новости. Но вряд ли их работа сдвинулась с места. Да... Девушка прикусила губы и задумалась, опустив глаза. Но через пару секунд снова посмотрела на меня. Сделаю, что смогу, Волков. Если кто-то из наших, так сказать, теневых кругов слышал о девчонке, то я сообщу. Телефон твой у меня есть. Благодарю. Я слегка поклонился. а потом указал на пострадавшего лысого. «И извини, что вот так вот получилось». «Ах!» — вял отмахнулась она. «По делом, идиоту! Я бы распустила банду. Да найти преданных сложно». «Они преданные?» — искренне удивился Брай. «Да они же кинули тебя, как только ты уехала!» «Э-э-э, нет, приятель. Парни давно точили зуб на Ариста, тем более Наиду. Взглянула на Вышнеградскую. Только я их и сдерживала. Но, видимо, в нашей стое появилась мерзкая крыса». и вот её уже придётся раздавить». Разнеся это, Ирона ввела пронзительным взглядом команду. «Кстати!» Девушка сунула руку в карман и выводила оттуда небольшое золотое колечко. Протянула Иди. «Вот, держи». «Что это?» Женщина с интересом рассматривала подарок. «Без понятия», — просто ответила Ирон. «Ты передала мне его год назад, сказала, что как только дела у тебя станут плохи, то следует вернуть. Не знаю, что ты имела в виду, но, думаю, момент настал».